рассказывает Анастасия Лаврентьева. Владислав Олегович оказался страстным нумизматом, долгое время собиравшим свою богатую коллекцию старинных монет. Он знал много чего интересного про каждую монету в коллекции и мог рассказывать о них бесконечно, чем мы не применули воспользоваться, организовав его выступления перед пациентами, сотрудниками и волонтерами хосписа. Вечер прошел увлекательно и оживленно, рассказчик был чрезвычайно доволен и горд тем, что смог привнести в жизнь других интерес к своему любимому занятию. А еще Владислав Олегович страшно любил жизнь во всех ее проявлениях и все время мотивировал меня и волонтерскую команду на какие-то новшества. Например, у него на тумбочке был мини-огород, и он сам срезал себе ножницами молодой зеленый лук для обеденного супа. Благодаря Владиславу Олеговичу мы начали устраивать пикники в нашем саду. Каждую неделю, тем летом, мангал выносился на поляну под раскидистые яблони, пациентов вывозили кого на кресле, кого на кровати, и пока жарились шашлыки или колбаски, пациенты попивали красное сухое вино, травили веселые байки, говорили тосты и наслаждались теплыми летними днями. Меж тем, к концу лета Владиславу Олеговичу становилось все хуже и хуже, и стало ясно, что осталось уже совсем немного. В один из дней он подозвал меня к себе и сказал, «Знаешь, Так хочется плова, настоящего, ароматного. Так в чем же дело, отвечаю я, в этот раз на пикнике и приготовим его для всей компании. Я найду мастера. Он взял меня за руку, внимательно посмотрел в глаза и проговорил. Только что бы ни случилось, обязательно вывези меня поесть плова, обещай мне. Я, конечно же, дала слово. В субботу, едва войдя в хоспис, я столкнулась с нашим врачом, который грустно покачал головой и сказал. Владислав Олегович уходит. Ему совсем плохо, у него частые прорывы боли, и мы должны увеличить ему дозу обезболивающего. Так что пикник для него отменяется, он почти все время спит. Как уходит? А плов? Я же дала ему обещание, я не могу его нарушить. Врач только пожал плечами. Мы спешно готовились к пикнику. Я зашла в палату к Владиславу Олеговичу. Сознание его было спутано, он был в забытии, но внезапно открыл глаза и вполне внятно спросил. «А плов сегодня будет?» Пораженная я уверила его. «Плов обязательно будет, и мы поедем в сад его отведать, что бы ни случилось». В саду разносился запах жареного мяса. Деловито сновали волонтеры, пациенты занимали свои места вокруг мангала. Я забегала в палату к Владиславу Олеговичу и присматривалась. «Как он?» Он практически все время дремал, но периодически, когда случались секунды пробуждения и ясного сознания, спрашивал. «Плов уже готов?» Я отвечала, «Еще нет, к сожалению, но готовится». «Я дождусь», — отвечал он мне. «Я обязательно дождусь». Его боль так и не удалось полностью усмирить, и тогда мы с волонтерами принесли готовый горячий душистый плов прямо в палату. Конечно, он уже не мог его есть, но для него было важно, чтобы жизнь вокруг продолжалась.